Глава двадцать семь Несколько дней я не видела Дарка. Он как будто испарился, или, может, уехал. Мы провели кастинг и набрали пять танцоров мужского пола, и теперь я ставила для них номер. Парни были очень талантливы и трудолюбивы, но мне все никак не шла в голову толковая связка. Все какие-то пошлые, низкопробные дергания на сцене. Ребята подбадривали меня и предлагали свои варианты и этим немного спасали наше плачевное положение. До их первого выступления оставалась неделя, и я уже была в отчаянии. — О, какие экземпляры! — послышалось за моей спиной, и я резко обернулась. У бара стояли несколько девушек из Дарка. Я взвизгнула и побежала к ним. Мы устроили групповые обнимашки. Мне стало так тепло, когда девочки оказались рядом. За исключением нескольких человек сюда приехал почти весь состав старого клуба. Я была расстроена отсутствием Тины, но обрадована тем, что с девочками не приехали Патриция и Кити, редкостные суки, которых ненавидел весь коллектив. «Как я рада вашему приезду!» — сказала я, оторвавшись от объятий. Девочки осматривали клуб. и присвистывали. «Шикарное место!» — сказала Сара. «И мальчики ничего!» Она подмигнула парням, которые стояли на сцене и рассматривали вновь прибывших. «Девушки, приветствую!» — услышала я голос Доминика. «Добро пожаловать в бархат! Пойдемте, я все вам здесь покажу. ави ты можешь продолжать!» Я вернулась к репетиции, как только девочки скрылись за сценой, и мы продолжили вымучивать номер. Но теперь мое настроение было гораздо лучше, потому что я не чувствовала себя такой одинокой. Как только репетиция закончилась, мы с девочками пошли в кофейню рядом с клубом. До открытия было еще два часа, так что мы могли вдоволь наговориться. В какой-то момент разговор коснулся нашего старого места работы. Как только ты исчезла, в клубе начался дурдом, — сказала Кэндис. Дарк ходил мрачнее тучи. Все большие вечеринки были отменены, выступления никто не ставил. Он не позволил никому нанимать нового хореографа и администратора. Заправлял всем сам, а танцы мы ставили, комбинируя из того, чему ты нас учила. На второй день исчезла Эмма. и на ее место пришли две редкостные сучки, но через неделю их сменили другие. «Дарк, он все это время был с подстилками?» — спросила я сдавленным голосом. «Ну да», — ответила Сара таким тоном, как будто я спросила какую-то глупость, хотя в клубе мало кто знал о нашей с ним связи. Она была слишком короткой, и немного нетрадиционный для отношений Дарка с его девушками. Но от ответа Сары грудная клетка сжалась, перекрывая кислород. «Ой, там одна, другой хуже были, и все держались не дольше недели. Поговаривали, что они даже чемоданы не успевали распаковывать. А еще...» Сара наклонилась ближе и начала говорить тише. «Он селил их в одну комнату». Во вторую, говорят, даже уборщиц не пускал. Она еще не успела договорить, а я уже знала, в какую комнату он не пускал людей. В мою. Меня это должно было потешить, полагаю? Наверное. Но знание того, что он вообще водил к себе женщин, никак не радовало. Оно просто терзало мое и так неслабо потрепанное сердце. Я, наверное, пыталась усидеть сразу на двух стульях, но мне было начхать, как это могло называться. Я просто все еще хотела Дарка, до зубного скрежета, но сама же его и отталкивала. «Черт подери! Мне нужно было остаться наедине со своими мыслями и, желательно, вдали от Дарка, чтобы определиться, чего же я хотела на самом деле». «А почему вы переехали сюда?» Спросила я, обводя взглядом сидящих за столиком. «Так Дарк продал клуб!» Ответила Тиффани, и я резко перевела взгляд на нее. «Продал? Ну да!» Ответила она. «Через три недели после твоего отъезда, а две недели назад с нами связался Том и сказал, что мистер Дарк предлагает переехать в Л.А. и выступать в его новом клубе, Практически без раздевания, без приватных танцев и уж точно без дополнительных услуг. Но зарплата выше. Вот и приехали те, кого ничего не держало в Вегасе. — А остальные девочки? — спросила я, хотя мозг все еще обрабатывал полученную информацию. — Кто куда? Кто остался с новым владельцем в том же клубе? Кто уволился и перешел на новое место? А — А спросила я у Кэндис. — Она осталась из-за дочки. Ты же знаешь, что она не могла уехать просто так. — Да, знаю. Разговор перетек в русло подготовки к выступлениям. Девочки горели энтузиазмом начать, а я рассказывала им, чего жду от них. Они кивали и соглашались, а Венди еще и добавила. — Самое главное, что тут ты не заставишь меня висеть вниз головой. Как только она произнесла это, девочки рассмеялись. Венди была чуть ли не единственной, кто ненавидел переворачиваться на пилоне. Мне стало легко и свободно, а в голове уже возникали масштабные постановки с участием моих старой и новой команд. Жизнь снова начинала играть красками, и все вставало на свои места. Только не давал покоя один единственный вопрос. Почему Дарк? Продал свой клуб. Я пришла домой и завалилась на диван, едва живая. Подготовка к выступлениям всегда отнимала много времени, но моя последняя задумка просто выматывала. «О, я думал, ты сегодня не дойдешь до дома!» Сказал Кевин, который вошел в кухню, потирая затылок. У него на голове было гнездо из светлых волос. Он был одет в одни пижамные штаны и с голым торсом. У меня была хорошая возможность рассмотреть его татуировки. «Ты можешь одеться?» – спросила я. «А что такое?» Кевин наклонился, чтобы что-то достать из холодильника. Я, конечно, привыкла смотреть на собеседника, но рассматривать его задницу – это было уже слишком, так что я отвернулась и уставилась в кадку с еле живым фикусом. как прошла генеральная репетиция? Она меня чуть не добила. Я снова повернулась к своему соседу. Он стоял за стойкой и пил молоко прямо из бутылки. «Эй, наливай в стакан!» Кевин отнял бутылку от губ, посмотрел на нее, а потом на меня. «Так я получаю гарантию, что все молоко достанется только мне». «Придурок!» Буркнула я, растирая гудящие стопы. «Где Линда?» «Спит». «Вымотал девочку?» Ее вымотали курсы актерского мастерства. Представляешь, она сегодня так зарядилась там, что пришла вся в слезах и еще полвечера рыдала и ненавидела меня, потому что какой-то там Майк изменил своей девушке, которую играла Линда. Кевин хохотнул, и я тоже улыбнулась. Линда всегда была очень эмоциональной, но курсы усугубляли ее и без того иногда шаткое состояние. В дверь позвонили, и мы с кевином переглянулись. «Ждешь кого-то?» – спросила я. «Нет, а ты?» – я покачала головой. «Сиди, я открою». «Спасибо», – ответила я, закидывая ноги на столик перед собой. «Ты кто?» Раздался грубый голос от входа, и мое сердце забилось чаще. Дарк в моей квартире. «Это я должен тебя спросить, мужик, ты пришел ко мне!» Насмешливо ответил Кевин. «Я ищу Айви». «Малышка, это к тебе!» Позвал меня Кевин, и я зажмурилась. Это его привычка называть меня уменьшительно-ласкательными прозвищами сейчас была чертовски некстати. Я поднялась с дивана и пошла к двери. Кевин внимательно смотрел то на меня, то на Дарка, пока понимание не отразилось на его лице, но я взглядом попросила его даже не раскрывать рта. В дверном проеме стояла огромная фигура Дарка, одетого, как всегда, с иголочки. Его взгляд был мрачным. Он прошелся по мне с головы до пят, а я смотрела на него — Жадно. После стольких дней, что я его не видела, успела соскучиться. И пускай мы были не вместе, это не мешало мне думать о нем. «Кевин, ты можешь идти?» – медленно сказала я. «Ага», – ответил он и, с трудом оторвав от нас взгляд, с кривой усмешкой убрался к себе. Я подождала, пока закроется дверь в его спальню, и только потом снова повернулась к Дарку. — Чем могу помочь? — Я заехал, чтобы сказать тебе, что завтра в одиннадцать приедет костюмер для твоего нового шоу. — Ты мог бы просто позвонить? — Ты забыла телефон в клубе. Процедил он сквозь зубы, потом достал из внутреннего кармана пиджака мой телефон и передал мне. На секунду Наши пальцы соприкоснулись, и меня как будто ударило током. Я думала, такое существует только в романах, но вот мне и самой довелось испытать то же самое. — Это не то, что ты подумал, — выпалила я. Для меня стало жизненно важным, чтобы он узнал, что между мной и Кевином ничего нет. — Это не мое дело. Доброй ночи, Айви. Дарк развернулся и пошел к лестнице. «Почему ты не прислал Конора или Доминика?» «Потому что хотел лично убедиться», — ответил он, не оборачиваясь. «В чем?» — выкрикнула я, но он не ответил. Я посмотрела на телефон в своей руке. Он все еще хранил тепло тела Дарка, и от этой мысли почему-то стало так тоскливо. «В чем он хотел убедиться?» и почему все время говорил загадками. Возможно, если бы он был со мной откровенен и каждый раз договаривал до конца, то нам было бы легче друг с другом. Но это был бы уже не Дарк, а я сходила с ума от него именно такого. «Все нормально?» Я подскочила от неожиданности, услышав голос Линды. «Почему ты не появилась минут на пять раньше?» Спросила я, закрывая дверь. «Что случилось?» Мы прошли в гостиную и сели на диван. «Дарк приходил». «Да, Кевин сказал мне». И он подумал, что Кев мой парень. «Какая разница? Ты же сама сказала, что не хочешь быть с ним». «Не хочу, но я...» «Господи, Линдс, я не знаю, чего я хочу». «А мне сегодня партнер изменил». Я улыбнулась. Кеф рассказал, «Полагаю, ты отлично справилась». «Похоже на то. Что будешь делать с Дарком?» «Думать», — ответила я. «Ладно, не буду тебя отвлекать от этого. Айви, только послушай. Мне кажется, что ты должна сначала окончательно сама определиться, что тебе нужно». потому что в противном случае ты будешь мучить и себя, и его. Он красивый? Внезапно спросила она. Да, для меня. Он не красавец, но... Его окружает такая аура уверенности и обаяния, что перед ним просто невозможно устоять. Знаешь, говорят, красивый мужчина, чужой мужчина. С тоской сказала Линда. И я рассмеялась. «Выходи уже из роли!» «Да, ты права!» Встрепенувшись, ответила она, похлопала меня по колену и встала. «Спокойной ночи!» «Спокойной!» «Да уж, спокойной!» С возвращением в мою жизнь Дарка ночи перестали быть спокойными. Я или видела его в кошмарах, или грезила о нем».